Глава вторая. Исчезнувшее стекло. Почти десять лет прошло с того утра, когда Дарсли обнаружили на своем пороге невесть откуда взявшегося племянника. Но Драйв за это время практически не изменилось. Солнце вставало над теми же ухоженными садиками и освещало ту же самую бронзовую четверку на входной двери дома Дарсли, Оно пробиралось в гостиную, почти неизменившуюся с того вечера, когда мистер Дарсли смотрел по телевизору пророческий выпуск новостей. Только стоящие на камине фотографии в рамках свидетельствовали о том, что с тех пор прошло немало времени. Десять лет назад на фотографиях было запечатлено нечто напоминавшее большой розовый мяч в разноцветных чепчиках, но с тех пор Дадли Дарсли вырос. И теперь на фотографиях был крупный светловолосый мальчик, сидящий на своем первом велосипеде, кружащийся на ярмарочной карусели, играющий с отцом в компьютерные игры, мальчик в объятиях, целующий его матери. Однако ничто на этих фотографиях не говорило о том, что в доме живет еще один мальчик. Тем не менее, Гарри Поттер... Все еще жил здесь, и в настоящий момент он крепко спал, хотя спать ему оставалось недолго. Его тетя Петунья уже проснулась и подходила к его двери, и через мгновение утреннюю тишину прорезал ее пронзительный визгливый голос. — Подъем, вставай, поднимайся! Гарри вздрогнул и проснулся. Тетя продолжала барабанить в двери. Живо провизжала она. Гарри услышал ее удаляющиеся шаги, а затем до него донесся звук, плюхнувшийся на плиту сковородки. Он перекатился на спину и попытался вспомнить, что же ему снилось. Это был хороший сон. В этом сне он летел по воздуху на мопеде, у него было странное ощущение, что он уже видел этот сон. Тетя вернулась к его двери. «Ты что, еще не встал?» Настойчиво поинтересовалась она. «Почти!» — уклончиво ответил Гарри. «Шевелись побыстрее. Я хочу, чтобы ты присмотрел за жарящимся беконом. И смотри, чтобы он не подгорел. Сегодня день рождения Дадли, и все должно быть идеально!» Гарри застонал в ответ. «Что ты там говоришь?» — рявкнула тетя из-за двери. «Да нет, ничего». Ничего. День рождения Дадли. Как он мог забыть? Гарри медленно выбрался из постели и огляделся в поисках носков. Он обнаружил их под кроватью и надевая, стряхнул ползающего по ним паука. Гарри привык к паукам. Их было много в чулане под лестницей, а именно в чулане было его место. Одевшись, он пошел на кухню, стол был весь завален приготовленными для Дадли подарками. Похоже, что Дадли подарили новый компьютер, который тот так хотел, еще один телевизор и гоночный велосипед. Это не говоря обо всем прочем. Для Гарри оставалось загадкой, почему Дадли хотел гоночный велосипед. Ведь кузен был очень толстым и ненавидел физические упражнения, хотя избить кого-нибудь он был совсем не против. Любимой грушей Дадли был Гарри, но Дадли далеко не всегда удавалось поймать кузена. Никто бы не сказал этого, глядя на Гарри, но он очень быстро бегал. Возможно, тот факт, что Гарри всегда был меньше ростом и слабее сверстников, объяснялся тем, что он... Жил в темном чулане. К тому же он казался еще меньше и тоньше, чем был на самом деле, потому что ему приходилось донашивать старые вещи Дадли, а Дадли был раза в четыре крупнее его, так что одежда висела на Гарри мешком. У Гарри было худое лицо, острые коленки, черные волосы и ярко-зеленые глаза. Он носил круглые очки, заклеенные скотчем, и только благодаря этому не разваливающийся, Дадли сломал их, ударив его по носу. Единственное, что Гарри нравилось в собственной внешности, это тонкий шрам на лбу, напоминавший молнию. Шрам был у него с самого детства, и первый осмысленный вопрос, который он задал тете Петунии, был как раз о том, откуда у него взялся этот шрам. — Ты получил его в автокатастрофе, в которой погибли твои родители, — отрезала тетя. — И не приставай ко мне со своими вопросами. — Не приставай ко мне со своими вопросами. Это было первое правило, которому он должен был следовать, чтобы жить в мире с Дарсли. Когда Гарри переворачивал подрумянившиеся ломтики бекона, в кухню вошел дядя Вернон. — Причешись, — рявкнул он вместо утреннего приветствия. Примерно раз в неделю дядя Вернон смотрел на Гарри поверх газеты и кричал, что племянника надо подстричь. Наверное, Гарри стригли чаще, чем остальных его одноклассников, но это не давало никакого результата, потому что его волосы так и торчали во все стороны. К тому же они очень быстро отрастали. К моменту, когда в кухне появились Дадли и его мать, Гарри уже вылил на сковородку яйца и делал яичницу с беконом. Дадли был очень похож на дядю Вернона. У него было крупное розовое лицо, почти полностью отсутствовала шея, маленькие глаза были водянисто-голубыми, а густые светлые волосы аккуратно лежали на большой жирной голове. Тетя Петунья часто твердила, что Дадли похож на маленького ангела, а Гарри говорил про себя, что Дадли похож на свинью в парике. Гарри с трудом расставил на столе тарелки с яйцами и беконом. Там почти не было свободного места. Дадли в это время считал свои подарки, а когда закончил, лицо его вытянулось. «Тридцать шесть!» Произнес он грустным голосом, укоризненно глядя на отца и мать. Это на два меньше, чем в прошлом году. Дорогой, ты забыл о подарке от тетушки Марч. Он здесь, под большим подарком, от мамы и папы, поспешно вскричала тетя Петуня. Ладно. Но тогда, получается, всего тридцать семь? Лицо Дадли покраснело. Гарри сразу заметив, что у Дадли вот-вот приключится очередной приступ ярости, начал поспешно поглощать бекон, опасаясь, как бы кузен не перевернул стол. Тетя Петуня, очевидно, тоже почувствовала опасность. И мы купим тебе еще два подарка сегодня в городе. Как тебе это, малыш? Еще два подарочка. Ты доволен? Дадли задумался. Похоже, в голове его шла какая-то очень серьезная и сложная работа. Наконец он открыл рот. — Значит, — медленно выговорил он, — значит, их у меня будет тридцать, тридцать, тридцать девять, мой сладенький, — поспешно вставила тетя Петуня. А-а-а, уже... Привставший было Дадли, тяжело плюхнулся обратно на стул. Тогда ладно. Дядя Вернон выдавил из себя смешок. — Этот малыш своего не упустит. Прям, как его отец. Вот это парень! Он взъерошил волосы на голове Дадли. Тут зазвонил телефон, и тетя Петунья метнулась к аппарату а Гарри и дядя Вернон смотрели, как Дадли разворачивает тщательно упакованный гоночный велосипед, видеокамеру, самолет с дистанционным управлением, коробочки с 16 новыми компьютерными играми и видеомагнитофон. Дадли срывал упаковку с золотых наручных часов, когда тетя Петуня вернулась к столу. Вид у нее был разозленный и вместе с тем озабоченный. — Плохие новости, Вернон, — сказала она. Миссис Фикс сломала ногу. Она не сможет взять этого. Тетя махнула рукой в сторону Гарри. Рот Дадли раскрылся от ужаса, а Гарри ощутил, как сердце радостно подпрыгнуло у него в груди. Каждый год в день рождения Дадли Дарсли на целый день Везли в Лондон сына и его друга, а там водили на аттракционы, в кафе и в кино. Гарри же в этот день оставляли с миссис Фикс, сумасшедшей старухой, жившей в двух кварталах от Дарсли. Гарри ненавидел эти дни. Весь дом миссис Фикс насквозь пропах кабачками, а его хозяйка заставляла Гарри любоваться фотографиями многочисленных кошек, живших у нее в разные годы.